Жил был крестьянин Иван, и была у него жена Мария. Жили Иван да Мария в любви и согласии, вот только детей у них не было. Так они и состарились в одиночестве. Сильно они о своей беде сокрушались и только глядя на чужих детей утешались. А делать нечего. Как уж видно им суждено было. Вот однажды, когда пришла зима, да нападало молодого снегу по колено, ребятишки высыпали на улицу поиграть. А старички наши подсели, как ну поглядеть на них. Ребятишки бегали, резвились и стали лепить бабу из снега. Иван с Марьей глядели молча, призадумавшись. Вдруг Иван усмехнулся и говорит, «Пойти бы и нам, жена, да слепить себе бабу!» На Марью, видно, тоже нашел веселый час. «Что ж, — говорит она, — пойдем разгуляемся на старости. Только на что тебе бабу-то? Слепим себе лучше дитя из снегу. И они вправду принялись лепить куклу из снега. Скатали туловище с ручками и ножками, наложили сверху круглый ком снега и сделали из него головку. Вылепили носик, сделали две ямочки в албу, и только Иван прочертил ротик, как из него вдруг вдохнуло тёплым духом. Иван отнял руку, а смотрит ямочки в албу стали уже на выкате, и вот из них поглядывают голубенькие глазки. А вот уже и губки, как малиновые, улыбаются. Что это? Не наваждение ли какое, сказал Иван. А кукла наклоняет к нему головку, точно живая, и шевелит ручками и ножками. Ах, Иван! Ивану кричала Марья, задрожав от радости. Это нам Господь дитя даёт. И бросилась обнимать снегурочку, а со снегурочки весь снег отвалился, как скорлупа с яичка. И на руках у Марьи была уже в самом деле живая девочка. Ах ты снегурожушка моя дорогая! проговорила старуха, обнимая своё желанное и несжданное дитя, и побежала с ним в избу. Иван на силу опомнился от такого чуда, а Марья была без памяти от радости. И вот снегурочка растёт не под дням, а по часам, и что ни день, то всё лучше. Иван и Марья не нарадуются на неё. И весело стало у них в дому. Девки села у них без выходна забавляют и убирают бабушкину дочку словно куколку, разговаривают с ней, поют песни, играют с ней во всякие игры и научают её всему, как что у них ведётся. А снегурочка такая смышлёная всё примечает и перенимает. И стала она за зиму, точно девочка, лет тринадцати, Всё разумеет, обо всём говорит И таким сладким голосом, что заслушаешься. И такая она добрая, послушная и во всём приветливая. А собою она беленькая, как снег, Глазки, что не забудочки, светло-русая коса до пояса, Только румянцу нет вовсе, Словно живой кровинки не было в теле. Да и без того она была такая пригожая и хорошая, Что загляденье. А как бывало, разыграется она, Так такая утешная и приятная, Что душа радуется. И все не налюбуются Снегурочкой. Старушка же Марья души в ней не чает. Вот Иван! говорила она мужу даровал таки нам бог радость на старость миновалась моя печаль задушевная а иван говорил ей благодарение господу здесь радость не вечна и печаль не бесконечна так прошла зима Радостно заиграло на небе весеннее солнце и пригрело землю. На прогалинах зазеленело мурава и запел жаворонок. А снегурочка что-то заскучала. Что с тобой, дитя моё? говорила ей не раз Марья. Не больна ли ты? Ты все такая невеселая, совсем с личико спала. А Снегурочка отвечала ей всякий раз, Ничего, бабушка, я здорова. Вот и последний снег согнала весна своими красными днями. Зацвели сады и луга, запел соловей и всякая птица, И все стало живее и веселее. Снегурочка сердечная ещё сильнее скучать стала, дечиться под дружок и прячаться от солнца в тень, словно ландыш под деревцем. Ей только и любо было, что плескаться у студённого ключа под зелёную ивушку. Снегурочке всё бы тень да холодок, а то и лучше частый дождичек. В дождике и сумраке она веселей становилась. А как один раз надвинулась серая туча, досыпала да крупным градом, снегурочка так обрадовалась, как иная не была бы рада и жемчугу перекатному. Когда ж опять припекло солнце, и град взялся водою, снегурочка плакала по нём так сильно, как будто сама хотела разлиться слезами. Вот уж пришёл и весне конец. Девки с села собрались на гулянье в рощу. Зашли за Снегурочкой и пристали к бабушке Марии. «Пусти, да пусти с нами Снегурочку!» Марье не хотелось пускать ее, не хотелось и Снегурочке идти с ними, но Марье подумала, а вось разгуляется ее Снегурушка. И она принарядила ее, поцеловала и сказала... Поди же, дитя моё, повеселись с подружками. А вы, девки, смотрите, берегите мою снегурочку. Ведь она у меня одна радость в жизни. Хорошо, хорошо, закричали они весело, подхватили снегурочку и пошли гурьбою в рощу. Там они били себе венки, В вязали пучки из цветов и распевали свои весёлые песни. Снегорочка была с ними неотлочна. Когда закатилось солнце, девки наложили костёры из травы и мелкого хворосту, зажгли его. И все в венках стали в ряд одна за другою, а Снегурочку поставили позади всех. «Смотри же», — сказали они, — «как мы побежим, и ты так же беги следом за нами, не отставай». И вот все, затянувшие песню, поскакали через огонь. Вдруг что-то сзади их зашумело и простонало жалобно – Оглянулись они в испуге. Нет никого. Смотрят друг на дружку и не видят между собой снегурочки. А, -а, -а верно спряталась шалунья, сказали они и разбежались искать её, но никак не могли найти. Крикали, окали, она не отзывалась. Куда бы это девалась она, говорили девушки. «Видно, домой убежала», — решили они и пошли в село. Но Снегурочки и в селе не было. Искали ее на другой день, искали на третий, Исходили всю рощу, кустик за кустиком, Дерево за деревом. Снегурочки все не было, и след пропал. Долго Иван и Марья горевали, и плакали из-за своей Снегурочки. Долго еще бедная старушка каждый день ходила в рощу искать ее, и все кликала она, словно кукушка горемычная. «Ау, ау, Снегурушка! Ау, ау, голубушка!» И не раз ей слышалось, будто голосом Снегурочки отзывалась – Снегулочки же всё нет, как нет. Куда же девалась она? Лютый ли зверь у нчал её в дремучий лес, и нехищная ли птица унесла её к синему морю? Нет, не лютый зверь у нчал её в дремучий лес, и нехищная птица унесла её к морю. Когда Снегурочка побежала за подружками и вскочила в вагон, вдруг потянулась она вверх лёгким паром, свилась в тонкое облачко, растаяла и и полетела в высоту под небес.